Часы Джона Бартайна. История, рассказанная врачом. «Точное время? Господи, да на что оно вам сдалось? Сейчас примерно... Да бросьте важность. Ясно, что время позднее. Чего вам еще? Впрочем, если вам надо поставить часы, возьмите и посмотрите сами». С этими словами он снял свои тяжеленные старинные часы с цепочки и подал мне после чего повернулся, прошел через всю комнату к нижним полкам и вперил взгляд в корешки. Его мрачная нервозность удивила меня. Я не находил для нее причины. Поставив по его часам свои, я подошел к нему и поблагодарил. Когда он брал у меня часы и вновь прикреплял к цепочке, руки у него ходуном ходили. Гордясь своим тактом и находчивостью, я небрежной походкой направился к буфету, плеснул себе бренди и разбавил водой. Затем, извинивший за невнимание гостю, я предложил ему последовать моему примеру и вернулся в свое кресло у камина, предоставив ему обслуживать себя самостоятельно, как было у нас с ним принято. Наполнив свой стакан, он уселся рядом со мной у огня, спокойный, как ни в чем не бывало. Этот странный случай произошел у меня дома, где мы с Джоном Бартайном коротали вечер мы поужинали вместе в клубе, после чего наняли экипаж и поехали ко мне. Словом, все шло своим чередом, поэтому я никак не мог взять в толк, чего ради Джон нарушил обычный заведенный порядок вещей и устроил представление, демонстрируя какие-то непонятные переживания. Чем дольше я раздумывал об этом, вполуха слушая его блестящие рассуждения, тем сильнее разбирало меня любопытство». И, разумеется, мне не стоило особого труда убедить себя в том, что любопытство мое есть не что иное, как дружеская забота. Любопытство очень часто надевает эту личину, чтобы не возбуждать раздражение. Наконец, я бесцеремонно прервал один из самых великолепных пассажей его пропадавшего в туне монолога. «Джон Бартан», — сказал я, — «простите меня, если я несправедлив». Но я не знаю ничего, что давало бы вам право безумствовать, услышав невинный вопрос о точном времени. Я не могу одобрить поведение человека, который выказывает необъяснимое нежелание взглянуть на циферблат собственных часов и предаться в моем присутствии тяжким переживаниям, смысл которых от меня скрыт и до которых мне нет никакого дела». Барта не сразу ответил на это шутливое замечание. Какое-то время он сидел, мрачно глядя в камин. Я испугался, что обидел его, и уже готов был извиниться и взять свои слова обратно, как вдруг он взглянул мне прямо в глаза и произнес «Друг мой, непринужденность вашего тона отнюдь не скрашивает вопиющей наглости этого выпада. Но, к счастью, я все равно уже решил рассказать вам то, что вы жаждете узнать, и хоть вы показали, что недостойны моей откровенности, намерение моего это не изменит». «Соблаговолите выслушать меня, и все ваши недоумения рассеются. Эти часы до меня принадлежали трем поколениям нашей семьи. Первым их хозяином, для которого их изготовили, был мой прадед, Бромвелл Олкот Бартайн, богатый виргинский плантатор времен революции» и убежденнейший сторонник старого режима из всех, что пролеживали ночи без сна, размышляя, как бы еще насолить мистеру Вашингтону и споспешествовать доброму королю Георгу. Как-то раз этот достойный джентльмен имел неосторожность оказать британской короне неоценимую услугу, которую те, кто ощутил ее неблагоприятные последствия, сочли нарушением закона. В чем она состояла, не так уж важно». Но одним из ее побочных следствий стал в одну прекрасную ночь арест моего достославного предка в его собственном доме отрядом мятежников Вашингтона. Позволив ему попрощаться с рыдающим семейством, его увели во тьму, которая поглотила его навеки. Ни малейшего следа его с тех пор не было обнаружено. После войны недолгие долгие розыски, ни крупной награды не помогли найти хоть кого-нибудь из арестовавшего его отряда или пролить хоть какой-нибудь свет на его судьбу. Пропал — и концы в воду. Что-то в рассказе Бартайна, не в словах, а в тоне, побудило меня спросить. — А как вы сами считаете, справедливо с ним поступили или нет? — Я считаю, — стукнул он кулаком по столу, — словно отдавая отпор трактирному отребью, с которым он сел играть в кости. «Я считаю, что это было обыкновенное мерзкое убийство, каких много на счету изменника Вашингтона и подлого сброда, который он поставил под ружье». С минуту мы помолчали. Подождав, пока гнев Бартайна уляжется, я спросил, «Этим все кончилось. «Почти». Через несколько недель после ареста прадеда на крыльце дома Бартайнов нашли его часы. Они были вложены в конверт, на котором стояло имя Руперта Бартайна. Это был его единственный сын и мой дед. Теперь часы ношу я. Бартайн умолк. Его обычно беспокойные черные глаза сейчас неподвижно смотрели в камин и отливали красным, отражая тлеющие угли. Казалось, Он забыл о моем существовании. Внезапный шорох древесных ветвей за окном и почти сразу застучавший по стеклу дождь вернули его к действительности. Порыв ветра возвестил начало нешуточного ненастья. Через несколько секунд стало слышно, как по тротуару хлещут струи воды. «Сам не знаю почему, я счел это обстоятельство достойным упоминания». И все же тут есть некие смысл и некая значительность, не поддающиеся для меня определению. Во всяком случае, буря сделала наш разговор еще более серьезным, почти торжественным. Бартен продолжал. «К этим часам я питаю особое чувство — род привязанности. Мне приятно иметь их рядом, хотя я редко ношу их с собой, отчасти из-за тяжести, — отчасти по другой причине, о которой я сейчас расскажу. Причина такова. Каждый вечер, когда часы находятся при мне, я испытываю безотчетное желание открыть их и посмотреть на циферблат, даже если мне вовсе не нужно справляться о времени. Но если я этому желанию поддаюсь, то в тот самый миг, когда мой взгляд падает на стрелки, меня наполняет необъяснимый ужас, предчувствие неминуемой беды. И ощущение это делается тем более невыносимым, чем ближе одиннадцать часов. Одиннадцать по этим часам, независимо от того, сколько времени на самом деле. Когда стрелки минут одиннадцать, навязчивая тяга взглянуть на часы пропадает полностью. Я становлюсь к ним совершенно равнодушен. И я могу теперь смотреть на них, сколько мне вздумается, испытывая не больше волнений, чем испытываете вы, глядя на свои собственные часы. Вполне естественно, что я приучил себя ни в коем случае не смотреть на циферблаты вечером до одиннадцати. Ничто не может заставить меня это сделать. Ваша сегодняшняя настойчивость причинила мне боль». Представьте себе курильщика опиума, которого подталкивают еще раз войти в свой личный особый ад. Такова моя история, которую я рассказал вам ради вашей дурацкой науки. Если еще раз вечером вы увидите, что эти чертовы часы у меня с собой, и у вас хватит ума спросить время, я буду вынужден подвергнуть вас всем невыгодам, которые испытывает человек с расквашенным носом. Шутка его меня не очень-то позабавила. Я видел, что, рассказывая о своих страхах, он вновь разбередил себе душу. Улыбка, с которой он закончил рассказ, вышла прямо страдальческой, и глаза его были куда без покоя необычного. Он шарил ими по всей комнате, и порой в них мелькало дикое, безумное выражение. Что бы там ни было на самом деле, я пришел к мысли, что мой друг страдает весьма интересной, редкой формой мономанией. Сохраняя заботливое сочувствие, которое я подружески к нему питал, я решил взглянуть на него еще и как на пациента, дающего богатый материал для изучения. А почему бы и нет? Разве он сам не сказал, что описывает свою манию в интересах науки? Бедняга помогал науке даже больше, чем думал. Не только его рассказ, но и он сам мог послужить источником ценных сведений. Разумеется, я собирался сделать все, чтобы вылечить его, но для начала мне хотелось поставить маленький психологический опыт, да и сам этот опыт обещал стать первым шагом к его исцелению. — Я весьма тронут вашей дружеской откровенностью, Бартайн, — сказал я сердечно, — и горд вашим доверием. Конечно, все это чрезвычайно странно. Нельзя ли еще раз взглянуть на часы? Он достал их вместе с цепочкой из жилетного кармана и, не говоря ни слова, протянул мне. Массивный крепкий корпус с необычной гравировкой был из чистого золота. Внимательно осмотрев циферблат и убедившись, что уже почти двенадцать, я открыл заднюю дверцу и с интересом обнаружил портрет-миниатюру на слоновой кости, написанный в тонкой и изысканной манере, свойственной, скорее, восемнадцатому столетию. «Ну и ну!» — воскликнул я, восторгаясь прекрасной работой. «Как это вы ухитрились найти такого мастера? Я думал, что искусство миниатюры на слоновой кости давно утрачено». «Это не я!» — сказал он с мрачной улыбкой. «Это мой достославный прадед, покойный Бромвелл Олкотбартайн, эсквайр, родом из Вергении. Тогда он был еще молод, пожалуй, примерно моего возраста». «Говорят, я на него похож. Как вы полагаете?» «Похож? Мягко сказано. Если не считать костюма, который, как я думал, художник изобразил ради верности жанру, так сказать, ради стиля и отсутствия усов, это всецело ваш портрет, как по общему выражению лица, так и по каждой отдельной черточке». Разговор выдохся. Бартайн взял со стола книгу и принялся читать. С улицы доносился неумолчный шум дождя. Время от времени раздавались торопливые шаги прохожих. Один раз мне послышалась более тяжелая, размеренная поступь. Кто-то остановился у моей двери. Видимо, полицейский решил переждать дождь под навесом. Ветви деревьев стучали по оконным стеклам, словно умоляли впустить их в дом. Хотя с тех пор прошли годы и годы более серьезной и благоразумной жизни, Я помню этот вечер очень отчетливо. Незаметным движением я взял старинный ключик, висевший на цепочке, и быстро перевел стрелки ровно на час назад. Затем, закрыв заднюю дверцу, я протянул часы Бартайну, который положил их в карман. «Помните, вы утверждали, — сказал я с напускной обеспечностью, — что после одиннадцати спокойно можете смотреть на циферблат» так как теперь уже почти двенадцать, тут я сверился со своими часами, может быть, вы не откажетесь мне это продемонстрировать? Он добродушно улыбнулся, вновь вынул часы, открыл их и вскочил на ноги с воплем, который, несмотря на все мои мольбы, Господь до сих пор не дал мне забыть. Его глаза, чернота которых делала еще более разительной бледность его лица, были прикованы к циферблату часов, которые он судорожно сжимал обеими руками. Некоторое время он оставался в таком положении, не издавая ни звука, затем вскричал голосом, искаженным до неузнаваемости. «Проклятие! Без двух минут одиннадцать!» Я был отчасти подготовлен к подобному всплеску чувств, и, не вставая с места, спокойно сказал. «Тысячи извинений. Должно быть, я обознался, когда оставил по вашим часам свои». Он с резким щелчком захлопнул крышку и положил часы в карман. Взглянув на меня, он попытался улыбнуться, но нижняя губа у него задрожала, и он не в силах был закрыть рот. Руки у него тоже тряслись, и, стиснув кулаки, он засунул их в карманы пиджака. У меня на глазах отважный дух пытался усмирить трусливую плоть, но усилие оказалось непомерным, Он зашатался, словно у него закружилась голова, и прежде чем я успел встать и прийти ему на помощь, колени у него подогнулись, и он упал, неуклюже уткнувшись лицом в пол. Я подскочил, чтобы помочь ему подняться, но Джон Бартайн поднимется не раньше, чем поднимемся из могил мы все. Скрытие не обнаружило ровно ничего. Все органы тела были в полном порядке» но когда труп готовили к погребению, вокруг шеи заметили едва различимое темное кольцо. По крайней мере, так говорили несколько человек, которые были на похоронах, но лично я не могу ни подтвердить этого, ни опровергнуть. Точно так не могу я сказать, где кончается действие законов наследственности». Отнюдь не доказано, что в области духа, испытанное человеком чувство, не может оказаться более долговечным, чем сердце, в котором оно зародилось, и искать пристанище в родственном сердце, бьющемся много лет спустя. И если бы меня спросили, что я думаю о судьбе Бромвелла Олкота Бартайна, я осмелился бы выдвинуть догадку, что его повесили в одиннадцать часов вечера» а перед тем дали несколько часов, чтобы приготовиться к переходу в мир иной. Что же касается Джона Бартайна, моего друга, на пять минут моего пациента, и да простит мне Бог навеки моей жертвы, то о нем я не могу сказать более ничего. Его похоронили, и часы легли в могилу вместе с ним. Об этом я позаботился». Да пребудет душа его в раю вместе с душой его виргинского предка, если, конечно, это две души, а не одна».